Эпилог. Это Навь? спросил Данила, оглядывая белую дымку вокруг себя. Я читал, что там постоянно туманы. Там серая хмарь, которая навевает на меня тоску и уныние, помурчалась богиня. Мерзкое место. Я не хотела бы там оказаться снова. Мне там не нравится. В Нави свои законы, и даже мне находиться там не всегда комфортно. — А где же мы тогда? — недоумевающе посмотрел вокруг Даниил. — Грёзы, — коротко ответила богиня, — те самые, что живут в подсознании людей и осознать которые не под силу большинству смертных. Именно здесь прячут всё, о чём хочется забыть на веки вечные. — Я так понимаю, что вы её не выпустите? — спросил Даниил, глядя на корчущуюся в конвульсиях ведьму. — Я? — я. Абсолютно искренне изумилась Дрема. «А я-то здесь при чем? Это ее личный кошмар, и я не имею к нему практически никакого отношения». Богиня сидела в удобном легком кресле и смотрела на ведьму, покачивая изящным тонким бокалом с каким-то газированным напитком. В этот раз она выбрала белоснежное платье, которое в определенных обстоятельствах можно было даже счесть, целомудренным. «Мне очень нравится слово «практически», — усмехнулся Даниил. «Вообще-то казалось, что мы сейчас в ваших владениях». «Владения мои? Кошмар? Не мой?» — пожала плечами богиня. «Ты же нормально себя чувствуешь. И ты можешь спокойно пойти домой. Когда захочешь». «А она?» — показал на ведьму Даниил. «Ее вы не отпустите?» «Она тоже может уйти», — сделала глоток из бокала дрема. «Если сын отпустит». «У тебя же сына нет и не было, поэтому ты можешь уйти без проблем». «Ничего не понятно, но очень интересно», — улыбнулся Даниил. «Если бы не вы, то ведьма бы просто проснулась, и я никак не смог ее удержать. Кстати, почему у меня ничего не получалось? Почему мои способности не работали в ее сне?» «Она ведьма», — со вздохом ответила Дрема. «В отличие от обычных людей, ей гораздо проще поверить во что-то иллюзорное». Также, как и осознать собственные возможности. Ты постоянно сомневаешься в себе, а опытные ведьмы сомнения не ведамы. Вот она и возила тебя, как котёнка, мордой по батарее. Хорошо, что я был не один, рассмеялся Даниил. Я верил в то, что вы рядом и обязательно придёте на помощь. Не обязательно, возразила Дрёма. В этот раз тебе повезло, но это не значит, что будет вести постоянно. «Мне кажется, что ты так и не понял основного принципа моей помощи тебе». «Разве?» — развел руки в стороны Даниил. «Мне искренне казалось, что все дело в вашем теплом ко мне отношении. Разве нет?» «Ты так и не научился почтительности», — погрозила пальчиком дрема. «До сих пор не понимаю, почему я терплю твои наглые выходки». «Наверное, все дело в том, что у меня глаза добрые и лицо симпатичное», — продолжал поясничать Даниил. Вы же мне всё равно ничего не объясняете. Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. Мне только одно непонятно. Зачем я вам был нужен? Вон, главная виновница всех приключений у вас в гостях, и судя по всему, никуда уже не выберется. Так ты ничего и не понял, покачала головой Дрёма. Остановить её должен был ты, людское людям. Иначе вы слишком быстро исчезнете. Мы, удивился Даниил. Вот сейчас совсем не уловил логики. Какой же ты всё-таки ограниченный, начала сердиться Дрёма. Впрочем, все люди одинаковы. Ритуал планировали провести в твоём мире. С какой радостью мне вмешиваться в дела мира, которому я уже давно не принадлежу? Мои сородичи тоже не принимали в церемонии никакого участия, так что и с этой стороны никакого резона. Обряд грозил людям Значит, и решать эту проблему люди должны самостоятельно. — Допустим, — кивнул Даниил, хотя хотелось отчаянно почесать затылок. — Но вы же зачли мне эту службу. Значит, вас ритуал тоже волновал. Тем более вы лукавите. — Я? В чем? — рассмеялась Дрема. — Я позвал вас, — пожал плечами Даниил, попросил о помощи. Вы услышали меня и пришли. — Вот! — озлотовала бокалом дрёма попросил и тебя услышали именно так это и работает Евгений Предеев серия Ходячий по снам книга вторая Погашающие следы текст читал Дементьев Илья Вторая книга из цикла Ходячий по снам завершена Она писалась дольше, чем обычно, но думаю, что от этого её качество не стало хуже. Очень надеюсь, что Андрей Васильевич будет доволен, каким получился очередной в боквел к его миру Ночи. Этот человек создал прекрасный мир, и я искренне благодарен, что он позволил мне прикоснуться к нему своим творчеством. Ещё я хотел бы сказать огромное спасибо Артёму Плаксину. Он не только очень умный и отзывчивый человек, но и тот, кто подарил этой книге оригинальную идею. Надеюсь, что ему понравится её воплощение в тексте. Павел Жданов, Артем Емельянов и Наталья Оспищева. Мои друзья, которые всегда верили в то, что книга будет дописана. Спасибо вам за то, что я не расстался с писательством. Но это все было бы не важно, если бы не поддержка самого близкого человека в моей жизни. Моей любимой и замечательной супруги. Именно она дает мне силы и время, чтобы хотя бы иногда заняться творчеством. Особенно в те минуты, когда мир сходит с орбитой и с космической скоростью летит в бездну. Только её любовь позволяет мне верить в лучшее и знать, что всё обязательно будет хорошо. Благодаря моей жене я когда-то начал писать, и только благодаря ей продолжаю это делать. Без неё никогда бы не было меня. Искренне ваш Евгений Предеев.